Двустворчатые стеклянные двери между гостиной и террасой были открыты, но со двора в комнату не доносилось ни малейшего ветерка. Более того, в помещении было прохладнее, чем на улице. Войдя в прихожую, Паула блаженно вздохнула. Кондиционер в доме Юханы и Элины Лехмусое явно был классом повыше, чем в отделении полиции. Джерри сидел между родителями на белом диване. Одетый по-домашнему, он выглядел куда лучше, чем утром. Паула представила, как Элина отмывала сына и нежно обрабатывала его ссадины. Ей показалось, что следы травм попытались скрыть еще и тональным кремом. Вы уже заявили об избиении, спросила Паула. Но ведь Джерри просто упал. Элина улыбнулась чересчур лучезарно для такой ситуации. Паула взглянула на Юхану, который не мог скрыть волнение. По сравнению с женой ложь явно давалась ему труднее. Точнее дело было не во лжи, а в том, что на ней настаивают при всей ее очевидности. Оставалось восхищаться самообладанием Элины. Паула решила пока оставить этот вопрос, хоть и не понимала, почему заботливая мать не хочет привлечь к ответственности обидчиков сына. Как бы то ни было, утром ссадины выглядели совсем свежими, и их вряд ли можно было связать с женщиной в контейнере, по крайней мере, напрямую. К тому же Паула пришла совсем по другому вопросу. Собрать информацию о перемещениях членов семьи, начиная с утра четверга. Точнее так она сказала Чити Лехмусое. На самом же деле ее больше интересовала личность убитой, установить которую так и не удалось. Ренко остался в отделе изучать новые появившиеся в деле персоналии. В контейнерном подразделении Лехмуса в последние годы работало не так много стажеров, и их хотелось исключить из расследования как можно скорее. Паула же намеревалась наконец разговорить Юхану Лехмусое. Он точно что-то знал, и сомневаться в этом не приходилось. Однако сначала она дала Элине спокойно и подробно описать, как семейство провело канун Юхануса. Женщина рассказывала обстоятельно то и дело возвращаясь, если вдруг вспоминала какой-то факт, как будто кто-то сказал ей, что малейшая подробность может иметь значение. Так обычно говорят в кино. И теперь Паула выслушивала отчет о том, что Элина купила в супермаркете И как занималась готовкой, она молча пропускала мимо ушей многочисленные детали, и чем дольше продолжалось это молчание, тем с большим нетерпением смотрел на нее Юхана. А вот Джерри едва поздоровавшись, ушел в себя, как поступает любой подросток, который против воли вынужден выслушивать бесконечные и неинтересные взрослые разговоры. Наконец, Элина добралась до утра пятницы, когда вместе с Юханой и Эллой поехала в резиденцию, в то время как Джерри остался досыпать. Я договорилась с Ритой, свекровью, что она заберет Джерри попозже, чтобы мальчик выспался. Так ведь, Юхана. Да, ответил Юхана, неотрывно, глядя на Паулу. Подростки часто спят допоздна. Павла помолчала еще немного, не потому, что ожидала продолжения рассказа, а из-за того, что атмосфера была несколько странной. Однако супруги стойко выдержали молчание, так и не раскрыв рта. После этого Паула взяла телефон. Прошу вас еще раз взглянуть на фото жертвы. Опознать ее пока не удалось. Конечно, сказала Элина. Джерри, иди в свою комнату. Мальчик тут же поднялся, словно уже был на низком старте. Подожди, остановила его Паула. Джерри встревоженно посмотрел на Паулу, затем на мать. Я бы хотела, чтобы и Джерри увидел фотографию. Так не пойдет». Торопливо возразил Юхана. Вы не можете этого требовать. Он несовершеннолетний». Зачем? Вызывающе вторила ему Элина. Зачем Джерри смотреть на труп? Он не имеет к этому никакого отношения. Ваш сын мог видеть жертву раньше, сказала Паула, подчёркнуто спокойно. Каким образом? Где Джерри мог ее видеть? Тон Элины становился все резче. Опознать ее не удается, поэтому нам нужна любая помощь. Джерри в растерянности стоял перед Паулой. Утопив голые пальцы ног в ворсе ковра, вдруг она ощутила прилив симпатии к мальчику. Пожалуй, она уже достаточно надавила на родителей в его присутствии. Разумеется, Павла понимала, что родители не пожелают, чтобы Джерри показывали фото, да и сама не хотела этого делать. Хотела она лишь одного, чтобы Юханна Лэхмусой выложил все, что знает о погибшей. "Я уведу Джерри в его комнату", решительно заявила Элина и встала. Джерри робко смотрел на Паулу и не двигался с места, хотя мать тянула его за локоть. "Она ведь черная?» — вдруг спросил он тем же детским голосом, который Паула уже слышала с утра. «Это женщина? Да, жертва преступления темнокожая". Элина застыла, по-прежнему держа Джерри за руку. "Элла рассказала", пояснил он. "Джерри уходит", зарычал Юхана. "Вы не имеете права". Паула позволила Элени вывести мальчика из гостиной и не произнесла ни слова, даже когда шаги на лестнице стихли. Юхана откинулся на спинку дивана, а затем, словно стремясь сохранить симметрию, передвинулся в середину, где только что сидел Джерри. Паула молча положила телефон на стеклянный столик перед Юханой. На экране было увеличенное фото: закрытые глаза, нос и рот. Юхана не притронулся к телефону и даже не взглянул на изображение. Я уже ответил, Что не могу сказать, видел ли её раньше. Вчера вы сказали, что не видели. По-моему, я такого не говорил. Значит, не исключено, что всё-таки видели. Не исключено. Где же вы могли её видеть? Юхана наигранно призадумался. Павла почувствовала холодок, пробежавший по затылку. Настало время сменить тактику. Она забрала телефон со стола, поднялась и направилась к двери. Завтра утром фотография жертвы будет отправлена в СМИ и несомненно наделает много шума. Но и нового у нас нет. Мы должны выяснить, кто она, пока не потеряли слишком много времени. Юхона Лэхмусой кивнул и тоже встал. Даже спиной Паула ощутила из прихожей его смятение. Погодите. Паула остановилась в дверях. Кондиционер над ней приятно холодил вспотевшую шею и грудь. Я не сказал этого раньше, потому что сомневался, начал Юхона извиняющимся тоном. Не хотел никого вводить в заблуждение. Понимаю. Есть вероятность, что много лет назад я видел её в Намибии. Когда Элла была маленькая, я проводил там, наверное, половину своего времени. Возможно, Жертва работала на Лехмус. Возможно? Да, возможно. То есть вы думаете, нам стоит двигаться в этом направлении? Паула доверительно понизила голос. Вероятно, да, шёпотом ответил Юхана. Паула пожала ему руку и сосредоточенно заглянула в глаза. Спасибо. Вы нам очень помогли. Сев в машину, она скривилась и фыркнула, как будто только что попробовала нечто гадкое. До сих пор Паула могла лишь предполагать, что Юхана сразу узнал погибшие. Теперь же она знала это наверняка. Не сомневалась она и в том, что Юхана с таким же успехом мог бы назвать имя и быть может, рассказать что-то еще. но прямо сейчас вряд ли можно было добиться от него большего. И Юхана был готов помочь настолько, насколько это было в его интересах. Опознание волновало его только потому, что он не хотел публикации фотографии, но он не желал признаваться в том, что знал жертву. Пауло позвонила Медведю, который к счастью еще не успел уйти с работы. Теперь было достаточно оснований полагать, что жертва прибыла в Финляндию из Намибии. Медведь должен был проверить рейсы, которыми женщина могла прилететь в четверг или ранее и просмотреть записи с камер в зале прилёта. Начни с последнего рейса в четверг вечером и двигайся назад. Я бы присоединилась, но мне нужно к отцу. Он упал, сказав это, Паула снова скривилась, на этот раз увидев своё отражение в зеркале. Проверю, как он. Медведь посочувствовал ей, и Пауле стало стыдно. Не стоило использовать отцовское здоровье как предлог для отлучки, тем более что сейчас он был здоров как никогда. Но всё же у Паулы были планы на вечер. И отменять их она не хотела.